Глава восемнадцатая «Как-как? Подпрыгнула и взобралась?» — ворчливо отвечала Смарагда на расспросы. «Еще не туда прыгнешь, когда тебя такая гадость сожрать норовит». Она неприязненно покосилась на Варвару. Теперь та выглядела не опасной, а только удрученной и растерянной. «Прости еще раз, Салтанушка, Государь-батюшка!» — ткачиха поклонилась. После свадьбы твоей затмение ума на нас с Раидой нашло от досады. Думали, ничем мы Елены не хуже, но ей в царице доля выпала, а нам — горемычным. Хватит, хватит! — встряхивая подсохшую рубаху, прервал ее Салтан. Слышал я уже эти песни. Кто старое помянет, тому глаз вон. Опять. Ворочусь домой, выдам вас обеих замуж, и Раиду, и тебя. преданная дам, и будет об этом. «Вот до чего меня злоба черная зависть моя довела до образа змеиного!» — причитала Варвара не в силах остановиться. «Я после Ираиды думал, встретим сестру ее, догадаемся, будет одноглаза!» — с досадой сказал Салтан. «А это была не крива!» «Она была крива!» — сообразил Гвидон, Вскочил и изогнулся вперед и влево, изображая кривобокость. «Только на иной лад! Вот мы и не поняли!» «Темный свет на выдумке хитер», — многозначительно протянула Смарагда, дескать, мне-то его повадки давно известны. «Как же отсюда домой-то воротиться?» — жалобно спросила Варвара. «А ты дороги не знаешь?» Она лишь беспомощно развела руками. Вид у нее был такой, будто она очнулась от жуткого сна, но не уверена, что уже не спит. «Ну, пойдем пока с нами, а там...» Салтан не мог утверждать, что знает дорогу назад в белый свет. Судя по растерянному виду Смарагды, и та не знала тоже. — А что это за девица? — наконец догадалась спросить Варвара. — Невеста твоя, что ли, гвидонушка? И прикусила губу, вспомнила, что когда ей привелось познакомиться в городе Лебедине с повзрослевшим племянником, тот был женат, и вовсе не на этой, рыжей. — Эта белочка-затейница! — с ехидным удовольствием пояснил тетке Гвидон. «Помнишь, перед дворцом у меня ель росла. На ней был дом хрустальный, а в нем белочка сидела, песенки пела, орешки золотые грызла. Вот это она и есть». «Ох, беда!» — Варвара качнула головой. «У меня орешков-то нету, блины одни. Да и платье бы ей подлиннее, поприличнее. Я бы...» Она взглянула на свой ткацкий стан, наклубящееся над ним дымное облако. — Спасибо, обойдусь, — язвительно ответила Смарагда. — Платье из тумана не удержится на мне. — Больно кровь, горяча, — буркнул Гвидон. Ну, господа мои хорошие, не пора ли нам в дорогу снаряжаться? Смарагда предпочла его не услышать. Салтан взглянул на оконце, за ним было светло. То ли просто утро наступило, то ли сожженные чары унесли с собой и тьму. Правду говоришь. Одевайся, сынок. А ты, Варвара, не знаешь ли, где здесь течет забыть река? Откуда мне знать-то, Салтанушка? Ткачиха опять развела руками. Я ведь из избушки моей ни ногой, не положено мне. И долго ты здесь просидела? Да лет триста мне так мнится. Салтан прикинул. Казалось, они втроем с Гвидоном и Еленой проснулись на пустом острове лишь несколько дней назад. Даже можно подсчитать. День на острове, когда они встретили Пантарха. Потом день в море, когда Стримон вел их к Деволесью. Вечер и ночь в роскошном тереме Медосы, Но даже эти дни путались в памяти, и каждый из них мог продолжаться куда дольше. Видно, и для Варвары ее одинаковые дни слились в один нескончаемый день но на белом свете и на темном время идет не одинаково. Пока здесь проходит три дня, там может пройти триста лет. Салтан облился холодным потом. Что, если пока они здесь бродят, в Граде миновало сто лет, Елена состарилась и умерла, их не дождавшись и не узнав, что с ними сталось? От этой мысли еще сильнее захотелось поскорее достичь конца пути, каким бы он ни был. Сомнения развеялись. Одежда мужчин успела почти высохнуть, и вскоре все четверо покинули избушку ткачихи. На Варваре был скромный темный сарафан и простенький белый платочек. Салтан мельком подумал, что вот в таком наряде ее положили бы в гроб. Смарагда по-прежнему щеголяла в платье из рыжего беличьего меха, едва достигавшего середины бедра. Стоило им отойти шагов на десять, как из оконца избушки донеслось заунывное пение. Салтан нервно оглянулся, но не стал ничего говорить. Видно, и это место пустым не бывает, ведь непогребенные мертвецы на свете не переводятся. Над зарослями впереди клубился туман. Пробравшись через кусты, четверо путников едва не ступили в воду. Она пряталась под покровом тумана, а текла тихо-тихо, как сон. — Это она! — Эй, госпожа, забыть река! — стал звать Салтан сделай милость, покажися с нами честно подружися это мы брат твой миандр нас к тебе привел вода прямо перед ним бесшумно разошлась мягкими кольцами всплыла женская голова плечи на груди богини лета сверкал мокрый изумруд и прямо от подмышек начиналась жемчужно мерцающая чешуя привет вам усталые путники. Прошелестел безразлично приветливый голос. Испейте моей воды, и все печали былого покинут вас. Эй! Невольно подражая Миандру, окликнул Салтан, Мы пришли не за водой. Ты обещала отвезти нас к Волотовым горам. Помнишь вчера? Помнишь, удивилась, что значит помнишь? Я ничего не помню. А что значит вчера? Поверь мне, ты обещала доставить нас к Волотовым горам. Тебя просил твой брат Миандр. А твой отец, Пантарх, велел всем своим детям помогать нам. Если вам так нужно, хорошо. Но лучше бы вам испить моей воды. Зачем тянуть за собой весь груз их обид? Нам нужна лодка. Ладно, ладно. Вот вам лодка. Плеснула водой, и у берега встала лодка, даже две. Тут же раздался испуганный крик Смарагда и Варвары. Потом охнул Салтан. Они разглядели, что это за лодка. Это был гроб домовина, вытесанный из половины дубового ствола, и к нему крышка из второй половины. Огромный гроб, наводящий на мысль о мертвом Волоте. Почти в такой же, должно быть, улегся Святогор-богатырь, когда пришло ему время помирать. «Да разве же это лодка?» — воскликнул Гведон и сам прикрыл себе рот. Вспомнил, что в таких делах выражать недовольство опасно. «Других у меня нет», — мягко развела руками. «Ну, идемте», — собравшись с духом, Смарагда первой шагнула к лодке-домовине. «Не в плави же добираться». «Белки плавать не умеют», — поддел ее Гведон. «Да, они на бревно залезут и на нем плывут». «Где ты здесь бревно возьмешь?» «Да вот оно же!» Смарагда с торжеством наставила на него палец, отскочила, уклоняясь от попытки ее поймать, и метнулась к домовине. «Постой!» — Салтан перехватил Смарагду за руку. «Ты с нами дальше не пойдешь. До Волотовых гор мы, считай, добрались. Спасибо тебе, что проводила. Но я твоему отцу обещал, что в Волотовые горы мы тебя не возьмем. Беспокоится он, как бы тебя волоты не полонили». — Я ему слово дал, а мое слово царское. — Ну и держи свое слово, царь-государь, — неожиданно мирно ответила Смарагда. — Только куда же вам без меня? Вы здесь что младенцы беспомощные, а значит, не вы меня с собой берете, а я вас. И проворно забралась в лодку-домовину. Видеть ее там одну было так тревожно, что Салтан и Гведон поспешили за ней. Лавок в домовине не было, и все уселись прямо на дно, на слой соломы. Устроились подвое. Гвидон расположился перед смарагдой, Варвара боязливо села позади Салтана. Само собой, без видимой силы, что придавало ему движение, двойное судно двинулось вперед, две части при помощи железных колец были скреплены бортами и шли как одно целое. Плыли тихо-тихо, без скачки и волнения, даже без плеска. Воду скрывал туман. вокруг не было видно ничего, кроме тумана. Из тумана доносился шепот. Казалось, за его пеленой прячутся тысячи шепчущих уст, но путникам вовсе не хотелось, чтобы туман разошелся и позволил их увидеть. Ни единого слова было не разобрать, и это тоже было к лучшему. Непонятно было, движется ли лодка, или только белесая марево колеблется вокруг нее и это делало тревогу мучительной. Что, если это плавание только морок, а настоящее продвижение в этих смутных местах и невозможно? Но оставалось лишь тревожно озираться. Салтан и хотел что-нибудь сказать, подбодрить спутников, но не находил слов. Да и голос пропал. Казалось недопустимым нарушать шепот тумана, оставалось слушать, не надеясь понять и смотреть по сторонам, не видя ровно ничего. — Хоть бы Богу помолиться! — зашептала у него за спиной Варвара, не вынеся всего этого. — Да во всем темном свете только одна церковь Божия и есть, да и та, без попов и службы, одни свечки в ней стоят. — Откуда здесь церковь Божия? — удивился Салтан. — Так провалилась которая! — Храм, Георгия, со змеем. — Что же ты, царь-батюшка, старое предание позабыл? — И правда, — сообразил Салтан. — Так Георгиев храм, по-твоему, теперь здесь? Ну а где ему быть? С белого света провалился, здесь и стоит. — Что за храм провалился? — прошептал с другой половины лодки домовины гвидон. Был близ Деметрия Града в селе Холмовицы храм святого Георгия, который змея победил. И сам змей на нем был нарисован, на стене снаружи. — Ты огромный, на всю стену, — стала рассказывать Варвара. И в нем князь Петр похоронен, богатырь древний. И с ним окритов меч, которым он змея крылатого одолел, что к его невестке, князя Павла жене, летал. Был тот храм дивный, изукрашенный росписью и резьбой, и золотом а еще имел он серебряные колокола звона дивного. И вот раз шла в храме служба, а прихожане были здесь люди злые, вздорные, неблагочестивые, одолевала их зависть и досада. Варвара покаянно вздохнула. И до того дошло, что прямо в церкви подрались они. Пока дрались, облик человеческий утратили, стали у них рыло свиные, рога коровьи, ноги пёсььи, Хвосты волчьи. Загремел вдруг гром, задрожала земля, расступилась и поглотила храм Георгиев. Провалился он, осталась яма. Водой заполнилось и стало озеро, Что зовут с тех пор Мутное. Стоит теперь храм на темном свете, А прихожане ее так и живут, со свиными рылами. Каждый день они в церковь ходят, плачут, А прощения себе вымолить не могут. Только раз явился и отрок светлый и сказал, когда будете прощены, зазвонят сами собой колокола серебряные, и тогда храм Георгиев снова на белый свет явится. — Да, есть у нас такое предание, — подтвердил Салтан. — Я с детства знаю, и озеро то видел. Тебе матушка не рассказывала о нем? — Нет, у нас в любедении городе какие еще храмы и церкви златоглавые были, — похвастался гвидон и горестно вздохнул. «Смотрите, там свет!» — в полголоса окликнула их смарагда. Все обернулись, отчасти ожидая увидеть золотой купол Георгиева храма. Туман впереди редел, уже видны были серые громады гор, заслонившие небо. А где-то далеко, в долине между горами, Поднималось тонкое бело-золотистое сияние. Река несла их вперед, сияние постепенно усиливалось, петля русла обогнула гору, сияние приблизилось. — Это он! — Гвидон вдруг вскочил на ноги и закричал во весь голос. — Город мой, Лебедин, батя, смотри, смотри! Голос его разбил чары забыть реки туман развеялся разом, двойная лодка сильно закачалась, так что сидевшие в ней вскрикнули и ухватились за дубовые борта. Лодка ткнулась тупым носом в серый песок и встала. Перед путниками простиралась сумрачная страна, серые горы, покрытые кое-где темным еловым лесом, бесплодные каменистые долины. А далеко впереди, видением из дивного сна, стоял белокаменный город, Точно такой, каким его увидели когда-то сперва Гвидон с Еленой, а потом и Салтан с Варварой. Все четверо вскрикнули разом, узнали белые зубчатые стены, златоглавые церкви, терема, сады. Одним прыжком Гвидон перелетел из лодки на каменистый берег, крича и размахивая сорванной шапкой: «Эй, я здесь, я здесь, князь Гвидон, повелитель ваш! Я нашел его, нашел, Кика!» «Где ты? Я здесь! Я иду!» «Ты рехнулся!» Таким же прыжком Смарагда оказалась рядом с Гвидоном, вырвала шапку у него из руки и нахлобучила ему на голову, закрыв даже и лицо. Не поняв, что за ворок напал, молодой князь снова сорвал шапку, скрутил нападавшего и опрокинул на серый песок. Смарагда взвизгнула, но тут же прикусила губу. Некоторое время они молча боролись, катаясь по песку. Варвара в ужасе закрыла лицо руками, чтобы не видеть голых девчачьих ног, дрыгающихся в воздухе. Потом Салтан, опомнившись, выскочил тоже на берег и вырвал Смарагду из рук ошалелого сынка. «Надень шапку, недоумок!» — кричала негромко, но яростно Смарагда, не замечая свежие царапины на нежной щеке и собственных растрепанных волос, лезущих в рот. «Тебя без шапки в один миг признают! Сейчас набежит Волотов толпа, затопчут!» Слова не дадут сказать. Тебя без шапки тут видно, как пожар в деревне ночью. Салтан, надень на него шапку, умоляю». Она была права хотя бы насчет Гвидоновой заметности. Среди царящих здесь сумерек его золотые волосы сияли зажженной лампадой. «Ты сама сбесилась, зверюшка лесная!» — запальчиво и сердито отвечал Гвидон. «Это мой город! Там мой народ! Моя жена!» Я пойду туда. Сынок, шапку надень, веско сказал салтан, вручая ему головной убор. Она права, тебя слишком хорошо видно. Пока не разберемся, что здесь к чему нам так сиять не годится. Недовольно дернув носом, Гвидон, однако, отца послушал и шапку надел. Он думает его здесь и сейчас, как в тот раз с церковным хором, колокольным звоном и золотой колымагой встретят. — возмущалась Смарагда, — и княжей шапкой венчаться поведут. — А помнись, тут тебе не твой остров, тут темный свет, волотовые горы. — Ну и что? Город-то все равно мой. — Да нет же! — Смарагда подошла ближе. — Теперь городом твоим владеют Кикнида и Тарх, они там княжат, а ты здесь никто, и ты для них опасен, — Раз уж сюда добрался, они тебя обнаружат, сгубят. Я для них опасен? Да, для Тарха этого. У меня стрелы солнечные. А Кику я от него избавлю. Чтобы жену избавить, тебе важно не пропасть ни за грош, вставил салтан. Беречься надо. Так что ты шапку пока не снимай. Кривясь и выражая лицом беззвучную брань, Гвидон примирился с шапкой. Но по глазам его было видно. Владеет им один душевный порыв — немедленно бежать к городу и ворваться в тот покой, где сидит сейчас Кикнида, его драгоценная царевна-лебедь, и прижать ее к груди. — Но мы же пойдем туда, — нетерпеливо спросил он у отца. Салтан оглянулся на Смарагду. В здешних делах она понимала лучше всех. — Пойдем, конечно, — так и внула. — Только слушайтесь меня во всем. Я проведу тебя во дворец. Повысив голос, она погасила возражение Гвидона раньше, чем оно сорвалось с губ. Нынче же и проведу. Только надо бы сперва других устроить в безопасности. Где же мы их устроим? Есть там в городе кое-какое место надежное. Еще одна избушка кривой старушки, хмыкнул Гвидон. А вроде того. Да уж дело к ночи. Салтан оглядел сумрачное небо, укутанное в тяжелые тучи. Добрый ужин был бы нам, однако, нужен. «Здесь сейчас ночь», — поправила Смарагда, — «когда в земном мире день. Когда там будет ночь, здесь появится солнце, проедет на черных лебедях. Но светит оно здесь не так, как в белом свете. Раза в три тусклее». «Ночью солнце князь у себя дома на пуховой перине спит», — бросил ей Гвидон. «Забыла?» Мы же с тобой были у него в гостях. Как оно может ночью здесь на лебедях кататься?» «Во сне», — уверенно ответила Смарагда. «Спит солнце князь, а снится ему, будто садится он на другую повозку с черными лебедями и едет по здешнему небу. Оттого он и недовольный такой, что ни днем, ни ночью ему ни отдыху, ни покою нет, ни во сне, ни наяву. Ну, идемте, пока все спят, а вось проскользнем». И они направились к городу. Вокруг каменистой широкой тропы лежали пустые серые склоны, местами поросшие мхом или шайником, белым, сизым, зеленым. Вот потянулись слободы и предместья. Гвидон вертел головой, отыскивая что-то знакомое. Бросалось в глаза, что город за это недолгое время обветшал. Расписные палаты потускнели, краска облупилась. Резьба на пузатых столбах у высоких крылечек пошла трещинами. Иные избы и вовсе покосились. Заборы зияли дырами, будто дворы подрались и выбили друг другу зубы. Вдоль улиц валялся всякий сор, битые горшки. — Это что? — обратился Гведон к Смарагде. — Здесь теперь волоты живут, что ли? Эк грязи развели. — Нет, жители все те же. Да без истинного солнца трудно им прежнюю красоту соблюдать. Чары им более не помогают, а взять метлу до подместения у всякого руки доходят. Гвидон скривил лицо, но промолчал. С каждым шагом его волнение возрастало. Встреча со своим городом его и обрадовала, и огорчила. Но важнее города для него была кикнида. От мысли, что вот-вот он ее увидит, теснила в груди, одолевали ей радость и тревога. Не окажись в роскошном ларце, этой единственной драгоценной жемчужины. Весь город станет ему не нужен. Проходя по улицам, они не встретили никого, кроме спящих у ворот караульных стрельцов. В Граде повинные в такой небрежности навлекли бы на себя грозный царский гнев. Но здесь она была на руку незваным гостям. Стоит хоть кому-то из жителей их заметить, Как Гвидон будет немедленно узнан и поднимется шум. Широкая улица, застроенная с двух сторон богатыми дворами, выводила на знакомую площадь. Засияли золоченые расписные купола княжеских теремов, и сердце в груди Гвидона забилось так, что едва не лопалось. Он приближался к своему потерянному дому, единственному, который знал, тому самому который появился на свет ради него и для него и был с ним связан куда теснее, чем бывает связано с простым человеком его изба, пусть бы даже он срубил ее собственными руками. Бывает, что человек уходит из дома, но дом сам ушел от Гвидона, был украден и вынудил пройти столько дорог по белому и темному свету, чтобы его догнать. А она, Кикнида, точно там? Не удержавшись, спросил князь у Смарагды. «Где ей быть?» — ответила такивая на высокий терем под голубой кровлей с оконцами в голубых резных наличниках. «Вон там сидит твоя лебедь». «А мы куда?» — с беспокойством спросил Салтан. «А мы?» — Смарагда вздохнула. «Вон туда!» Спутники проследили за ее рукой и ахнули. Раньше, напротив главного дворцового крыльца... Стояла большая ель, а на ней хрустальный теремок для белки величиной с большую корзину, много ли белки надо. Но теперь тонко мерцающий терем резного хрусталя был высотой почти княжеский дворец. Даже в тусклом здешнем свете его стены, столбы, наличники, скаты, кровли искрились резными гранями. Стены напоминали оконное стекло зимой, заиндевевшее и покрытое морозными узорами. Только узоры эти представляли собой сложное плетение цветов, листьев, побегов, плодов, птиц и все снежной белизны. Изображения цветов и плодов выступали над гладкой поверхностью. На них искрились выпуклые капли росы, тоже хрустальные. Взгляд бесконечно скользил по переливам белого и прозрачного блеска. Было тихо, но, казалось, эта красота поет звонким тихим голосом. «Вот так хрустальный дом!» — ошарашенно пробормотал Салтан. «Кто там живет?» «Я!» — уныло ответила Смарагда. «Проходите, гости дорогие! Гостями будете!» Обойдя площадь по краю, они приблизились к хрустальному терему. Здесь же нашлась и прежняя ель, но теперь она пряталась за крыльцом, и верхушка ее не доставала до крыши. Смарагда живо взбежала на высокое крутое крыльцо, Гости последовали за ней не так решительно. Страшновато было ставить ногу на хрустальные ступени. Выдержат ли, не треснут? Не скользко ли по ним ходить? Салтан осторожно тронул перила в резных завитках. Ожидал, что они будут холодны, как лед. Но те были на ощупь гладкими, не холоднее кубка на столе. Внутри хрустальный терем был таким же, как и снаружи. Вся утварь была хрустальной. Лавки, столы, светильники. Из хрустального рукомоя с носиком в виде головы неведомого зверя в хрустальную лохань текла чистейшая вода. В трапезной палате хрустальный стол был уставлен хрустальной посудой, да такой, что даже царь Салтан ничего подобного не видел. Каждое блюдо или кувшин было сделано в виде какого-то зверя, настоящего или баснословного, соправой из серебра или золота. В глазах хрустальных коней, лебедей, львов, орлов, слонов и грифонов сверкали небольшие чистые изумруды. Нагрызла, подумал Гвидон, косясь на смарагду, но промолчал. Хозяйка в своем скромном платье из беличьего меха казалась тут неуместной, но ее это не смущало. — Сейчас подадут обедать, — объявила она и хлопнула в ладоши. Салтан ожидал, что в палату зайдут слуги, но никто не показался. Просто блюда на столе вдруг оказались полны. Испускали пар густые похлебки и сладкие каши, свежий хлеб, жареное мясо, запеченные птичьи тушки. «Угощайтесь, гости дорогие», — Смарагда указала на стол. «Ешьте смело, это вам не вороны жареные и не блины поминальные». Подавая пример, Смарагда села в кресло с высокой резной спинкой во главе стола, тоже, конечно, хрустальная. Салтана движением руки пригласила занять место справа от нее, Гвидона слева, Варвару напротив. Едва успел проголодавшийся Салтан потянуться к ближайшему блюду с мясом, хрустальная ладья с серебряной лебединой головой на носу сама подъехала к нему по белой, шитой серебром скатерти. Сунулись под руку серебряный нож с хрустальной рукоятью и такая же вилочка. Подъехал маленький, обрамленный золотом вазок с брусничной подливой. Высокий кувшин в виде терема наклонился к чарке с лихо изогнутой ручкой, будто та подбоченилась и собиралась плясать. Из носика кувшина полилась золотая медовая струя точно в чарку и едва-то наполнилась, как двинулась по скатерти к салтану поворачиваясь вокруг себя, и запела. По меду, меду, по паточному, ай плыла чара серебряная, плыла чара позолоченная. Никто за чару не возьмется, никто за золочену не возьмется. Взялся за чару Федор, господин, подносил чару Настасии душе. «Выпей, выпей, умная, выкушай, душа разумная». К кувшину подъехала вторая чарочка, потом третья, четвертая. В каждую кувшин сам наливал меду, и та немедленно вступала в пляску и подхватывала песню. Если закрыть глаза, так и увидишь толпу нарядных баб у богато накрытого свадебного стола. Гости хрустального терема от изумления забыли о еде, а чарочки, которых никто не брал в руки, продолжали петь, вводя хоровод вокруг кувшина с медом. Ах, нет, я, сударь, право пить не хочу. Прошедшую ноченьку мало спалось, Мало спалось, много снов виделось. Будто у нас на широком дворе Выросла травонька шелковая, Расцвели цветы лазуревые, По травоньке ходит сизый павлин, Сизый павлин с серой павушкой. Смарагда слушала спокойно, даже утомленно. гвидон подобрался и бросил на нее пристальный взгляд. Эту самую песню пела белка-затейница на его свадьбе с Кекнидой, выплясывая на столе среди блюд. Тогда это казалось обычным делом. Ко дню свадьбы к белке все в тереме привыкли, а теперь он по-иному смотрел на дело, зная, что под рыжей шкуркой крылась родная сестра невесты. И не по своей воле она надела ту шкурку. «Ешьте, гости, пением сыты не будете!» Смарагда поймала ближайшую чарку — И тут же все прочие остановились, замолкли. Ухмыляясь, Салтан взял другую, та молчала и вела себя, как и положено, обычной чарке. Приступив, наконец, к еде, гости позабыли о чудесах. Салтан и Гведон не могли и припомнить, когда в своих странствиях в последний раз хорошо ели. У Тилгана чародея, что ли? Не считать же поминальные блины не весть от каких покойников, которыми их угощала Варвара. Только в животе тяжелела от того угощения. В фрустальном тереме не были настоящие, сделали бы честь и царскому столу. Рассольник из копченого гуся и поросенка, ватрушки с творогом, ягодами и пшеном, пирожки с говядиной, телятиной и птицей, холодец и язык говяжий с хреном, почки в сметане, солонина с перцем, имбирем, лавровым листом, гвоздикой, корицей и можжевеловыми ягодами, как делала еще старая царица. Салтанова бабка. Даже Варвара, поначалу робевшая, стоило ей положить в рот первый кусочек, как словно проснулась и потянула к себе блюдо двумя руками, стала запихивать в рот все вперемешку. Косясь на нее, Салтан подумал, видно, все триста лет не ела ничего, кроме тех мертвецких блинов, понятно, что оголодала. Смарагда ела умеренно. Салтан подмигнул ей и шепнул орешков, и она только хмыкнула. «А ты, что ли, всегда так роскошно здесь жила?» С набитым ртом пробурчал Гвидон. «Ну, когда к себе в домик убиралась?» «Да уж, конечно!» — язвительно, но не очень серьезно ответила Смарагда. «Ты ж меня одними орехами кормил, а изумруды есть я не могу!» Наконец Салтан откинулся на резную спинку хрустального кресла и положил нож. Несмотря на все чудеса, неудержимо потянула в сон. Идите, отдохните, а я разведаю, что здесь и как. Сморагда тоже встала. Повинуясь знаку ее руки, сами собой отворились двери в три опочевальни. Я не хочу спать, возразил Гвидон. Ты обещала меня к кике отвести. Сморагда медленно смерила его взглядом, будто хотела подобрать ему другое платье. Это же опасно, сказал салтан. Пусть Варя отдыхает, а я пойду с ним. — Нет, государь-батюшка, — ласково сказала ему Смарагда, — это будет не опасно, и ты отдыхай спокойно. — Я не могу этого обалдуя одного пустить. — Ничего, — подозрительно сладким голосом сказала Смарагда, — глупости он не натворит. Положись на меня. Оказавшись в опочивальне, Салтан огляделся. Вспомнились палаты в тереме Медоусы. Роскошный, напривычный ему лад — Но чем дальше они забирались, тем причудливее становились те места, где доводилось отдыхать. И здесь все было из хрусталя. Резная кровать, скамьи. Побоялся было, что стены в хрустальном дворце окажутся прозрачными. Но нет, они были беломатовыми, сплошь покрыты узорами подморозную роспись. Но на ощупь почти теплые, и холода в комнате не ощущалось. Раздевшись, Салтан осторожно улегся в пышную белую постель. В такой, наверное, спит сама зимушка-зима. Но и постель была теплой и душистой, будто сделанной из цветов ландыша. Салтан огляделся, как бы убрать свет. Никаких свечей он не обнаружил, но стоило ему опустить усталую голову на подушку, как тихое мерцание стен само собой угасло. Не до полной темноты. Но приятный легкий сумрак, словно принял в мягчайшее объятия и разрешил спи.